Глава 40. На телевизоре быстрые полосы ребят и бегут, перематывая видеоряд, останавливаясь время от времени на всё той же картинке. Маркус смотрел на знакомый двор. Он и вправду мало чем отличался от дворов обычных многоквартирных домов, разве только ограды из высоких деревьев и металлическими шпилями, сверкавшими меж них. Камеры, установленные на высоте второго этажа, охватывали всё, что не мог охватить взгляд человека: пылесадники и тропинки, небольшие фонтанчики со скульптурами крылатых лошадей, скамейки у этих скульптур, люди на этих скамейках, они были из других корпусов. Дорога пустая, остановка без пассажиров, конечная. Мало кто сюда приезжал, отсюда хотелось только уехать. Во сколько примерно вы видели того господина? спросил Зиммерман. После полудня, около 3 или позже, ответил Маркус. Он знал, что доктор ему не поверил, а этот вопрос лишь игра с пациентом, лишь продолжение его игры, его методики, как угодно. Хейзу было плевать на методику, на этого доктора и даже на собственного брата, который, сомкнув губы, смотрел на него взглядом полным последней надежды. Доктор перемотал запись на указанное время и остановился. Запись пошла размеренно, медленно, как только и может идти время, когда его подгоняют. Маркус смотрел на белые цифры с меняющихся секунд в верхнем правом углу экрана. Кристофер, как и доктор, молчал. «Давайте включим замедленную перемотку», — сказал Зиммерман. Дело пошло быстрее. В ворота успели въехать скорая помощь и выехать грузовик. Охранники обходили территорию, пара врачей, уткнувшись в журналы, прошли из одного корпуса в другой. На часах 15:15. .15. Скоро приду я, сказал Кристофер, и сяду с тобой вон там, ты сидел под тем деревом, помнишь? Маркус помнил. Давайте ещё подождём. Конечно, конечно. Смотрите, Зиммерман, подавляя зевок, отдал Крису пульт от телевизора и пошел к столу. «Как увидите его? Скажите!» — сказал он так, будто знал, что никто никого не увидит. Никого еще Кристофер не ждал так сильно, как этого убийцу из кошмара. Они перемотали вперед. Пятнадцать-тридцать. Никого нет. «Но я же точно помню время», — сказал Кристофер. «Что-то не так». Зиммерман поднял голову от своих записей. «Какие-то проблемы?» «Подождите!» — Кристофер тряс пультом над экраном. «Посмотрите на солнце! Оно примерно на пяти часах!» «И правда!» — удивился доктор. «И правда на пяти! Время на камере сбилось! Должно быть, мы меняли батарейки!» Кристофер перемотал назад. На часах тринадцать ноль-ноль. Маркус выбегает из дома. «Вон же ты!» — крикнул Кристофер. Зиммерман, как и Маркус, молчал. «А вон и я бегу за тобой! Давай-ка назад!» Через 5 секунд перемотки он нажал на стоп. Теперь уже криса пробила дрожь. Руки его задрожали, во рту пересохло, он попытался вздохнуть, но не смог. Человек в чёрном плаще и шляпе, такой же, каким его все эти годы описывал Маркус, стоял на дороге напротив корпуса и смотрел прямо на них. Ещё назад, откуда он взялся? Маркус перемотал Человек в пальто пошёл в обратной перемотке в сторону леса и скрылся за оградой. Давай вперёд. Его вернули на место, на то самое, с которого он смотрел на них. Не может быть, Зимерман снял очки и протёр линзы. Не может быть. Надел их обратно. Он и правда есть. Этот ваш человек, он существует. Он всегда был, сказал Маркус. Кристофер нажал на старт, человек постоял неподвижно ровно тридцать восемь секунд, после чего, сунув руки в карманы, не торопясь, пошел в сторону леса и скрылся из виду. — На въезде есть камеры? — Крис посмотрел на доктора. — Должны быть, — засуетился тот. — Непременно должны. И выбежал из кабинета. Маркус молчал и смотрел в телевизор. Перемотал запись, просмотрел ее снова. — А я тебе не поверил, — выдохнул Крис. Я и сам не знал, верить ли себе. Значит, это он убил Кэтрин и Сильвию Бэйтс, сказал Маркус и замолчал. Вот только он придвинулся к экрану. Вот только что. Я был уверен, что это Бэйтс, муж Сильви. Да, может, это и он? Не похож. Здесь не разглядишь. Мы посмотрим эту запись в участке, увеличим лицо. Это не он. С чего ты взял? Это походка. Он прихрамывает на одну ногу. Ну и что? Разве он не может хромать? Этому типу не 40 лет, ему больше. Перестань, ещё ничего не известно. Я был уверен, что это боец. Я помню, как он ходил, я помню его, как тебя. Маркус смотрел на стоп-кадр, как и раньше, как и 5 лет назад. Только тогда он следил за бойцом, сидя в полицейском участке. Маркус закрыл глаза. Кабинет Зиммермана стал вдруг его кабинетом. Сам же он сидел за столом и прокручивал запись алиби, просматривая её по десятому разу. Что-то не так? К нему подошёл младший сержант. Всё так. Кейс перематывал запись. Свидетелей так и не нашли. Так и не нашли. Маркус нажал на стоп, потом на старт и долго смотрел в экран. Быть на выходе из бизнес-центра жмёт руку одному из менеджеров, а после поправляет волосы. Белая манжета его рубашки выглядывает из-под пиджака на мгновение и тут же прячется в нём. "Перемотай назад, перемотай назад", кричал себе Маркус из настоящего, но запись так и пошла вперёд, не останавливаясь ни на секунду, а после и Маркус пошёл из участка домой к своей Кэтрин, убийцу, который он только что упустил. Маркус вздрогнул и открыл глаза. «Что такое?» — поддержал его Крис. «Мне нужно посмотреть запись. Сейчас Зиммерман ее принесет». «Да не эту». «А вот и флеш-карта», — послышался бодрый голос доктора еще на входе. «Мне нужно посмотреть запись», — бормотал Маркус. «Да-да, сейчас-сейчас» верту подключили к телевизору. Запись показала чёрный экран. Через секунду чернота рассеялась, а через несколько минут перемотки они были на нужном месте. Человек в чёрной шляпе шёл в сторону леса. Чёрт возьми, не пешком же он пришёл, ворчал Кристофер. Ещё немного, и мы потеряем угол обзора. Доктор почёсывал щетинистый подбородок. Через пару шагов человек свернул и скрылся в лесу. Да не может этого быть, Крис тяжело вздохнул. Ему там некуда идти, успокаивал доктор. Заповедник, охранная зона, трасса больше 30 км и сплошной пустырь. Кристофёр закрыл лицо руками. Смотрите, толкнул его Зиммерман. Из того самого места, куда минуту назад завернул мужчина, выехал тёмный Fiat. Это он, выкрикнул Крис. Маркус, это он! он тряс брата за руку. Но ведь номера почти не видно, щурился доктор. Мы увеличим картинку в участке. Я поеду с тобой, сказал Маркус. И вам бы лучше поспать, мистер Хейс. Я обещаю тебе позвонить, сказал Крис и вытащил карту памяти. Мне нужна запись. Мы увеличим картинку и пробьём по базе. Нет, не это. Мне нужна запись алиби Бэйца в день убийства его жены. Но это дело, пожалуйста, Маркус смотрел на брата. Я могу упустить одну деталь. Хорошо, я поговорю с начальством, сказал Кристофер и хлопнув его по плечу, скрылся за дверью. Есть ещё одна запись? спросил Зиммерман. Есть ещё одно дело, ответил Хейс и пошёл из кабинета. Усталость обрушилась на его плечи, руки опять задрожали, он ступил на скрипучую ступень, потом ещё на одну и ещё. Маркус? Он обернулся, из соседней двери показалась Сара. Заспынная, она щурясь смотрела на Хейза. Маркус смотрел на неё, и будто видел совсем не ту Сару. Он подошёл ближе. Что-то знакомое было в её чертах, в этом взгляде. Маркус убрал волнистые локоны, прикрывавшие половину её лица. На щеке, ближе к уху, побелевший шрам. Это ты, в голове его прояснилось. Я, она улыбнулась. Не замечал, вздохнул Хейз. Значит, ты вспомнил? Губы её чуть zadrжали. Вспомнил? А ты изменилась. Ты тоже, она улыбнулась. Тебе нужно поспать. Нужно. Кивнув, Маркус побрёл наверх. Сара проводила его долгим взглядом и исчезла за дверью. Было пройдено 10 ступеней, когда он дошёл до палаты порылся в карманах, но, вспомнив, что ключи от палат не бывает, открыл дверь. Соседняя обрякнула хлипкой цепочки и заскрепела. Из-за неё с улыбкой выглянула Хелен. Доброе утро, мистер Снотбик, сказал Маркус. Куда ты ходили, мистер Хейс? Да так, решил прогуляться с утра. Это хорошее дело, хорошее, она радостно кивала. Как ваши дела, как Джеррими? О, прекрасно, мистер Хейс. Бог наконец-то услышал меня. А я так молилась за него каждый день. Значит, всё хорошо? осторожно спросил Маркус. Лучше, чем можно было представить. Хелен сияла. Вчера приходил Джерреми, и мы с ним серьёзно поговорили. Надеюсь, он взялся за ум. Да, он так повзрослел. Жаль, что вы с ним разминулись. Он ушёл час назад. Ничего, ещё встретимся вот уж не знаю, — с хитрецой протянула Хелен, — он будет учиться в военном училище, а потом, как сказали, сразу на службу. Она вытерла подступившие слезы. Главное, чтобы у него было все хорошо, а где он там будет, это не важно. Голос ее оборвался, но глаза все так же сияли. — Он у вас замечательный мальчик, миссис Нотбек. — Я знала, что он вам понравится, — она отмахнулась измокшим носовым платком. — А то уж вы чуть не заподозрили его в чем-то. — Я же полицейский, миссис Нотбек, издержки профессии. Видеть все, даже то, чего нет. — Понимаю, понимаю, — она кивнула. — Все будет хорошо. — А-а-а, миссис Нотбек, — протянул Зиммерман, поднимаясь к ним по скрипучим ступеням. — Вы проснулись? Я услышал ваш голос. «Мистер Хейс, а вам надо поспать. Как ваши дела, Хелен?» «А вы кто?» — спросила она, недоуменно смотря на врача. «А это... это наш управляющий домом», — сказал Маркус. «Правда?» — она всплеснула руками. «Наконец-то вы пришли. А я всех спрашиваю и спрашиваю, где здесь управляющий домом, а они только плечами пожимают, будто это секрет какой». «Никакого секрета», — Зиммерман улыбался. «Вот и правильно». Вы только посмотрите, здесь, да, ужас и скрипучие ступени, правда ведь, мистер Хейс? Маркус зашёл к себе.